Дорогой читатель, большое спасибо за прочтение. Я надеюсь, что ты, возможно, оставишь отзыв и поделишься с другими читателями тем, что ты думаешь о нарисованных шрамах. Отзывы помогают авторам находить новых читателей, а также помогают другим читателям находить новые любимые книги.